Майя возьмет выходной от смерти разрушения и проведет день, как все нормальные люди, с дочкой. Это же счастье, разве нет? Однако в 8 утра на пороге появился Шейн с двумя парнями, которые коротко и кивнули вместо приветствия, и принялись методично прочесывать дом на предмет возможных подслушивающих устройств или камер, когда они переместились на второй этаж». Шейн взял с каменной полки в кабинете рамку камеру и осмотрел заднюю панель. Wi-Fi отключен, заметил он. То есть, то есть никто не мог шпионить за тобой через нее, даже если такая технология существует. Это хорошо. Если только, разумеется, тут нет лазейки, не зафиксированной в документах, в чем я лично сомневаюсь. Ну, или кто-то проник в дом. Я отключил Wi-Fi, потому что знал, что мы будем проверять. — Мне кажется, это маловероятно, — покачала головой Мая. Это ведь ты попросила проверить твой дом на предмет жучков, — пожал плечами Шейн. — Так давай же проверим все возможные варианты. — Хорошо. — Вопрос первый. — Кроме тебя. У кого еще есть ключ от дома? — У тебя. — Точно. Но я допросил себя с пристрастием и пришел к заключению, что я не виновен. — Ага, как смешно. — Спасибо. — Так у кого еще? — Ни у кого. И тут она вспомнила. — Черт! — Что такое? Мая вскинула на Шейна глаза. — У Изабеллы тоже есть ключ. — А ей мы больше не доверяем, верно? — Не на грош. — Думаешь, она действительно могла вернуться и поколдовать над рамкой? — спросил Шейн. — Думаю, вряд ли. — Может, тебе обзавестись... «Камерами и сигнализацией?» — предложил Шейн. «Или, по крайней мере, сменить замки?» «Ладно. Значит, ключ есть у тебя, у меня и у Изабеллы?» — подытожил Шейн и, положив ладони на бедра, испустил протяжный вздох. «А можно?» — я сейчас задам дурацкий вопрос. «Ну? А куда делись ключи Джо?» «Ключи Джо?» «Да». «Понятия не имею. Они были у него при себе, когда он...» «Когда его... когда его убили?» — закончил за него Майя. «Да, ключи были при нем. Во всяком случае, я так думаю. Он обычно носил ключ от дома с собой, как и все нормальные люди. Тебе вернули его вещи?» «Нет. Наверное, они до сих пор в полиции». «Тогда ладно», — кивнул Шейн. «Тогда это когда?» «Не суть важно Я не знаю, что еще сказать, Майя. Все это чертовски странно». Я ничего не понимаю, поэтому задаю вопросы. Вдруг что-то всплывет. Ты ведь мне доверяешь? Целиком и полностью? — Ага, — сказал Шейн. — Так доверяешь, что не желаешь рассказывать, что происходит? По-моему, я как раз именно этим и занята. Шейн развернулся, оглядел себя в зеркало и прищурился. — Что ты делаешь? — удивилась Майя. — Проверяю. Неужели я выгляжу полным идиотом? Шин повернулся к ней. «Зачем ты спрашивала меня о том парне из береговой охраны? И какое отношение имеет Эндрю Беркетт, который погиб в старших классах, ко всей этой хрени?» Майя заколебалась. Мая? Я пока сама не знаю», — произнесла она наконец. «Но связь может быть. Между чем и чем? Ты хочешь сказать, что гибель Эндрю на яхте может иметь какое-то отношение к убийству Джо в Центральном парке?» Я хочу сказать, что пока не знаю. — Ну и что ты намерена предпринять? — поинтересовался Шейн. — Сегодня? — Да. На глазах у Майи едва не выступили слезы, но она усилием воли сдержала их. — Ничего, Шейн. — Ясно? — Ничего. Сегодня воскресенье. Спасибо вам, что пришли, но я хочу, чтобы вы закончили осмотр и ушли. А мы с дочерью могли бы устроить себе классический выходной? «Ты серьезно?» «Да, Шейн, я серьезно». «Это здорово», — улыбнулся Шейн. «Угу. И куда вы поедете?» «В Честер. Собирать яблоки». Майя кивнула. «Мои родители тоже меня в детстве туда возили». С ностальгической ноткой в голосе сказал Шейн. «Хочешь, поехали с нами?» «Нет», — ответил он мягко. Такого голоса Майя никогда еще у него не слышала. «И ты права». Сегодня воскресенье, мы сейчас все быстренько закончим и поедем. А ты пока собирай, Лили. Они закончили осмотр, ничего предосудительного не обнаружили, и, поцеловав Маю в щеку, Шейн уехал. Маю садил Лили в машину, и они выехали навстречу дню. Они сделали все, что полагалось по сценарию, катались на каруселях и кормили козочек в контактном зоопарке. Собирали яблоки, ели мороженое и делали с клоуном зверюшек из воздушных шариков. А повсюду наслаждались своим законным выходным наработавшиеся за неделю люди. Они смеялись и обнимались, жаловались, спорили и улыбались. Мая внимательно наблюдала за ними. Она пыталась удержаться внутри этого мгновения, раствориться в радостной атмосфере погожего осеннего дня вместе с дочкой, Но все вокруг опять казалось таким иллюзорным, таким далеким, как будто она наблюдала за всем происходящим со стороны. Ее зоной комфорта была защита таких мгновений, а не участие в них. Часы текли, день клонился к вечеру, а Майя по-прежнему не могла понять, какие чувства испытывает. Ночь прошла ничуть не лучше, Майя начала принимать новые таблетки — но и они не помогли утихомирить преследовавших ее призраков. Наоборот, выписанное ей лекарство, казалось, пришлось им по вкусу. Звуки лишь стали громче. С негромким вскриком проснувшись, моя поспешно потянулась за телефоном, чтобы позвонить Ву, но в последний момент передумала. На мгновение даже пришла в голову мысль позвонить Мэри Маклеотт, коллеге Джудит. Но потом она поняла, что не станет этого делать. Держи себя в руках, Мая. Осталось уже недолго. Она оделась, завезла Лили в садик и позвонила на работу, предупредить, что не сможет приехать. — Ты не можешь так со мной поступить, Мая, возмутилась Карина Симпсон, ее начальница, тоже армейский пилот в прошлом. — Так дела не делают. Нельзя взять и отменить урок в последнюю минуту. «Прости. Послушай, я знаю, у тебя сейчас трудное время...» «Да, Карина, у меня сейчас трудное время», — перебила ее Мая. «И я думаю, что, похоже, поторопилась вернуться на работу. Прости, что так тебя подставила. Но, видимо, мне нужно еще немного времени, чтобы прийти в себя». Это была наполовину ложь, наполовину правда. Мая терпеть не могла, демонстрировать свою слабость, но сейчас так нужно». Она знала, что больше на эту работу не вернется, никогда в жизни. Два часа спустя мы въехала в городок Бринмор в штате Пенсильвания и, миновав череду аккуратно подстриженных зеленых изгородей, увидела каменный знак с выбитым на нем названием «Академия Франклина Бидла». Знак был маленький, изящный, среди великолепия осеннего дня его легко можно было не заметить. В этом, разумеется, и заключался замысел. мы оставила позади зеленый школьный дворик и въехала на парковку для посетителей. Все вокруг буквально дышало ухоженностью, аристократизмом и привилированностью. Даже сама территория внушала чувство собственной значимости. Тут пахло скорее хрустящими долларовыми банкнотами, нежели палой листвой.